Второе. Мы живем в отдельном собственном доме, в особняке, говорят мои родичи, и я думаю, что особняк как раз и означает «собственный». Наш собственный дом собран из телеграфных столбов, горбылей, желтых и серых листов фанеры с надписями «Карачаровская база» и голубых листов алюминия с пунктирными самолетными номерами. Прежний наш двоенный дом растащили весь на дрова, а теперешний знает лишь два состояния. Он или ремонтируется, или ожидает ремонта. И все же мы здесь хозяева. Моя мама, моя тетя, мой дядя, мой двор, моя дверь, мой стол. Замечательное сочетание. У нас свои печи в комнатах, свой сортир во дворе, своя собака в будке. Своя картошка на огороде. А вокруг стоят бараки, где живут несчастные люди, у которых нет почти ничего своего. И нам завидуют, и нас не любят. И я их понимаю. Не могу сказать, что я им сочувствую, но понимаю. Три года, два военных и послевоенной, мы тоже жили в бараке. Три года в маленькой комнатке, стоявшей на вытяжку в общем строю. Комната справа. Комната слева, бесконечный ряд комнат напротив. У каждой двери помойное ведро, но самое страшное — уборное. Все лето я обычно ходил босиком и запомнил навсегда то близкое к обмороку чувство омерзения, когда сквозь босые пальцы ног мягко продавливается холодная жижа, сплошь покрывающая черный цементный пол. И вот теперь у нас особняк снова, как до войны. Только нет нашей мебели, Растащенной соседями, Нет фруктовых деревьев, Спиленных под корен, Нет верной овчарки, Подохшей с голоду, И нет моего отца, погибшего в сорок втором. И вот я выбегаю Из нашего собственного дома В наш собственный двор И залезаю в щель Между шершавой, грубо оштукатуренной Стеной и высоким забором Из почерневших досок. За забором Овощная база. Оттуда плывет беспокойный запах сырой картошки и подгнившей капусты. Там работает мама. Иногда, когда я в одиночестве сижу в своем самом собственном доме, в шалаше между углом дома и углом забора, к моим ногам падают несколько мелких картофелин или скромный вилок капусты. Это значит, что мама прошла с той стороны. У нее есть начальник, толстый, хитрый и добрый грузин. Он сажает меня к себе на колени, гладит меня по головке, все гладят меня по головке, и пронзительно щурит глазки. Молодец, молодец. Ну как молодец? Мамка тебе помидоры носит? Помидоров маму не носит, видимо, с ними строго. Про картошку же он не спрашивает, и я молчу со спокойной совестью. В обеденный перерыв она приносит кастрюльку супа и пол-литровую банку с манной кашей на дне. В супе нет ничего, даже картошки, я ем его безо всякого чувства, а вот каша, хоть и без масла, зато сладкая и твердая, как мармелад. Обратной стороной ложки я разрезаю ее на ломтики и медленно съедаю каждый ломтик отдельно. Я люблю стоять на перекладине забора, держась за скосы заостренных досок. Длинные хранилища крыто щепой. Тот же рядом стоит замечательная машина, эту щепу изготовляющая. Я знаю, что все основные хранилища расположены под землей. Этого достаточно, чтобы направить мое воображение по соответствующему руслу. Сюда же идут вечная темнота, холод, сырость и бездонная глубина дошняков вкопанных в землю огромных бочек. Однажды при мне в Дашник шинковали капусту, и я долго с непередаваемым сладострастным ужасом смотрел на шинковочную машину, между страшными кривыми ножками которые перекатывались, трясясь как живые бледные и лохматые капустные головы. Я почти уверен, что где-то там, в дальних углах, на затерянных территориях, за грудами трухлявых досок, за полями крапивы происходит что-то страшное. Что именно? Не знаю. Страшное. Когда я начинаю думать об этом, я слезаю с забора и ухожу подальше. Я ухожу к моему другу Алику. Алик живет хоть и не в собственном доме, но зато на втором этаже. Он берет два куска черного хлеба с сахаром, и мы отправляемся на реку. Мы идем не купаться, это мне запрещают, а я никогда не нарушаю запретов. Мы идем срезать, а вернее срывать ветки для удочек, луков, палок, свистулек. Пожирая хлеб, мы спускаемся к воде и входим в густой кустарник. Ножа нам тоже не полагается, и вот мы выкручиваем, гнем и ломаем жесткие ольховые ветки. Я пыхчу и мычу, перетирая в мочало расслоенные сопротивляющиеся волокна. И вдруг слышу над собой голоса, и мгновенно понимаю, что дело плохо. Это они. Они и постарше нас года на три, и их четверо. Хотя мне хватило бы и одного. «Эй, Йося!» — кричат они мне почти хором. «Ты зачем наши русские деревья ломаешь?» «Алик!» А руя и гнуса, бросаюсь бежать. И вот мы бежим с Аликом вдоль реки, ядовитая слюна отравляет мои внутренности. Стенки легких трутся друг от друга, как наждачная бумага. Алик, конечно, бежит быстрее, я отстаю, в глазах темнеет от ужаса. Я бегу, бегу, я перебираю ногами и не двигаюсь с места. Все. Конец. Я падаю в высокую траву, падаю на выдохе, и нет у меня сил вдохнуть. Пусть убивают. Все равно умру от удушья. Но я не умираю. Я вдыхаю раз и другой, встаю и оглядываюсь. Никого нет. Только один осторожный Алик возвращается, крадучись, полуползком вдоль заросшей травой железнодорожной насыпи. На обратном пути мы не разговариваем с Аликом. С трудом преодолеваем крутой булыжный подъем, зимой здесь часто буксуют машины, толпы ребят останавливаются на обочине, глазеют, как неловкие грузовики, пожужжав у самой вершины, беспомощно откатываются назад, разгоняются, и все начинают сначала. Все они едут к нам на базу. Каждую машину при въезде и выезде взвешивают на огромных весах. Однажды я попросил весовщицу взвесить на них меня. — Ноль целых, ноль десятых, — сказала она. — Проезжай. А струта показалась мне замечательной. Я много раз ее потом пересказывал.